Глава 34. Вопреки логике. Губернатор Кевин Сейш Хельсадар, наследник правящего рода Хельсадар. Сидя на своем рабочем месте, мрачно смотрел, как шевелятся рты моих подчиненных, докладывающих по очереди о проделанной работе, и даже не пытался вникнуть в смысл докладов. Две недели прошли с момента пикника у водопадов. Лиана Хаздартен уже наказана за покушение. За моральный ущерб ей выставлена кругленькая сумма, которую лео должна выплатить Эмион за свою мерзкую попытку напугать девушку. Эмион со спокойным лицом выслушала приговор в суде, куда сразу на следующий день подала прошение о рассмотрении дела, игнорируя уговоры Кайдена. После чего потребовала дополнить приговор одной строчкой. «Пятьсот драгон». Леди Лиане, Хас Дартон, надлежит выплатить из своей собственной заработной платы, выделенной из должности того специалитета, которому она обучалась шесть лет в магической академии. Это было так мудро, что я окончательно растерялся. Дело в том, что скопить такую сумму простому начинающему целителю нереально. Лиане придется лет пять вкалывать, и Эми прекрасно это знала. Но не было на лице глоссар злорадства. Когда Леоанна принялась рыдать и кричать о несправедливости в зале заседания, Сейша Глассар лишь покачала головой и выразила одной фразой надежду в том, что эти пять лет помогут девушке понять, что человеческие страхи – это не предмет для веселья. Лео позиционировала свой поступок как шутку «идиотка», а очень даже хрупкая территория, в которую не стоит вламываться никому. А еще добавила, что девушка должна быть благодарна за то, что письмо своего отца, требующего провести ритуал изгнания из рода, Эми не прикрепила к материалам дела своего адового защитника, предъявляющего интересы глоссар. Вот тут-то дартоны и закрыли рты. Разве что один Кайден не перестал пялиться на глоссар, до странного раздражая этим. Я сразу принял взвешенное решение и отправил его в Брикстон. Дальний город провинции, откуда в последнее время зачастили жалобы о нападении нежити. Вызвал Кайдена после заседания, описал ситуацию, не обращая внимания на понимающую ухмылку парня. Под конец распоряжения велел ему захватить в пристон Лиаму. «Устрой ее в лекарню, пусть приступает к отработке». «Кей!» — не выдержал друг, возмутившись. «Ты же мог спокойно отменить судебное решение. Почему...» «Моя семья, я... Мы можем выплатить компенсацию вместо Лии». Я объяснил ему свою позицию и решение поддержать Глоссар. «Кайда, Эмиан имеет право требовать заслуженного наказания в том формате, в котором видит свершение справедливости. Судья строго следит, чтобы потерпевшие в этом вопросе не перешли грань. И Глоссар не перешла. Наоборот, она дала твоей сестре в полной мере осознать степень проступка» направив ее неугомонные запросы в собственный труд. Сам вспомни, именно работая, мы осознаем ценность денег, энергии, затраченной на их получение, помощи ближнего в конце концов. Пять лет служения обществу целителем напитает твою сестру еще и состраданием к ближнему. а Если вы, конечно, всей семьей не продолжите культивировать в ней завышенную оценку собственной значимости. Стиснув челюсти, Дартон резко кивнул, прежде чем уйти. На следующий день Кай и Ильяна отбыли в Брикстон. Вот уже неделю я регулярно получаю от Дарта на отчеты о проделанной работе. Обиженный друг только один раз упомянул о своей сестре, когда оповещал, что она совместными усилиями со своим наставником спасла жизнь молодому Дарку, на которого напала стая тваргов, что само по себе небывалое событие. Я не о спасении, а о том, что тварги охотятся стаями. Жалобы людей оказались не пустым звуком и потихоньку ликвидировал разбушевавшуюся нечисть с гарнизоном Брикстона. Но я волновался, сможет ли Дартон найти первопричину этого загадочного нашествия. Не хотелось покидать Элерон, когда у меня такие натянутые взаимоотношения с Эмми. И месяц слишком быстро перевалил за добрую половину. Я не знал, как наладить отношения с Эммой. Новая, повзрослевшая Глоссар мне очень нравилась. Ее красота всегда поражала взор. Но сейчас... Сейчас она сшибала с ног, дополненная спокойным нравом, жесткой волей, непокорностью, которая горела в глазах Эми, как пожар. Мне даже нравился ее едкий сарказм, которым она неустанно поливала меня за совместными обедами и ужинами, сводя на нет все мои попытки сблизиться. Просто по-дружески. Я пытался, а потом сам же себя одергивал, ругая. «Она права. Не нужно нам сближаться». Какой бы прекрасный Эмиан ни стала а наша совместимость от этого свои показатели не изменит. Реальные показатели я имею в виду. Те, которые четко говорят о том, что не видать нам того совместного будущего, где по нашему дому бегает пара маленьких ножек. И почему-то эти мысли злили звери. Особенно, когда Галь Ханаан в очередной раз заявлялся в особняк с новым букетом цветов. И его веники Эми принимала, тогда как Маил упорно отсылала вместе со всеми подарками. Дракон был в ярости и категорично не согласен с таким раскладом. Он требовал еще одной проверки, и сколько бы я не уверял его, что повторный ритуал ничего не даст, он твердолобо искал встреч с невозмутимой исцельшей глоссар, уже считая ее своей. Вчера дошло до того, что он отрезал мне доступ к магии. Это был невиданный прецедент. Я о таком даже ни разу не слышал. С другой стороны, подобные внутренние конфликты представитель моей расы не захотел бы выставлять на всеобщее обозрение. Потому что без магии мы обычные дарки. Даже хуже. Дарки никогда не ощущали силу и власть, дарующую магией А мы? Мы без силы до последней капли могли прочувствовать всю свою безнадежность. Это был поистине ужасный день. Хотя, надо признать, поначалу я храбрился, пытаясь показать зверю, кто здесь главный. Все попытки с треском провалились. К вечеру я согласился с требованиями зверя, несмотря на то, что, прекрасно понимал, проверка в храме снова покажет 15% совместимости, не 85%, как продемонстрировали подкупленные жрецы Немиры Сейш-Глассар. В Элероне незримые поклоняются только богам-драконам. Они обучались служению в поднебесном храме. Их наставниками были верховные незримые. У них с этим строго. Поэтому я наверняка знал, что в этот раз меня никто не обманет. А вот для Эми, если она не в курсе подлой подставы своего отца, будет огромный и очень неприятный сюрприз. Хотя, кажется, брачный ритуал со мной вообще больше не входит в спектр ее желаний. О том, что нам подлежит посетить храм, я сообщил Эми, сегодня за завтраком. Без подробностей. Зачем тревожить и донимать девушку, если будущего у нас нет? Просто успокою зверя и сам смирюсь. Я отойду с дороги целеустремленный глоссар, как бы мне ни хотелось заполучить ее в свою жизнь свою постель. В общем, мне было о чем подумать. Именно этим я и был занят, вместо того, чтобы слушать доклады советников. «Достаточно», оборвал Вирса, и тот быстро сел на свой стул. «Вирс, принимай на себя обязанности главного советника в отсутствии лорда Дартона». «Да слушай отчеты. Краткий рапорт отошли на мой почтовик. Вынужден оставить вас, господа. Прошу прощения». «Конечно, ваша светлость». «Удачи, господин губернатор». Кажется, все мои подчиненные только с облегчением выдохнули, когда я покинул зал советов. Домчавшись за пять минут на новеньком моби уже у ворот почувствовал запах Эмион. Разгоряченная тренировками тела давала умопомрачительный аромат, который смешивался с частичками дорогого парфюма, осевшими на коже глоссар. Хотелось снова пойти в зверинец и поджидать девушку там, но я видел, что Эми это не нравится. Она замыкается в себе еще больше, а мне этого не надо. Перед поездкой в храм драконница должна расслабиться и ни о чем не подозревать. Это было пожелание дракона. Он опасался, что Эмиан может отказаться проходить проверку, а значит, значит, она не должна знать о ней до последнего мгновения. Я скрылся в доме, дожидаясь положенного часа дня с нетерпением.